«Внук Келсо», — задумчиво повторил старый лорд, — «внук Келсо, как же, припоминаю!» «Я довольно хорошо знал его, мать. Помните, даже присутствовал на ее крестинах. Она была необыкновенно красивая девушка, это Маргарет Деверукс. И когда она убежала с каким-то молодым человеком...» У которого не было с душой ни пенни, все мужчины просто неистовствовали. Он был практически никем, сэр. Младшим офицериком в каком-то пехотном полку или чем-то в этом роде. Да, так оно и было. Я прекрасно все помню, как если бы это случилось только вчера. Бедняга был убит на дуэли в СПА всего лишь через несколько месяцев после того, как они поженились. Судя по всему, за этим крылась очень грязная история. Поговаривали, будто Келсон нанял какого-то негодяя, бельгийского авантюриста, щедро заплатив ему за услуги, и тот, публично оскорбив его зятя, насадил молодого человека на шпагу, как голубя навертил. Дело удалось замять. Но лорду Келси еще долго после этого приходилось жевать свой традиционный бифштекс в полном одиночестве, когда он появлялся в клубе. Дочь свою, как мне потом говорили, он привез домой, но она с ним никогда не разговаривала с той поры. О, печальная история. Через какой-то год умерла и девушка, а так значит, выходит, после нее остался сын. «А я и забыл об этой истории. Интересно, как он выглядит. Если удался в мать, то должно быть красивый и малый». «Он очень красивый молодой человек», — подтвердил лорд Генри. «Надеюсь, он попадет в хорошие руки», — продолжал лорд Фермор. Если Келсо не обделил его в завещании, молодому человеку достанется целое состояние. Да и у его матери водились денежки. К ней перешло от деда все поместье Салби, А дед ее, между прочим, терпеть не мог Келсо, считая его жутким сквалыгой. Тот и в самом деле был скрягой. Помню, как-то он приехал в Мадрид, тогда еще жил в Испании, Так мне, черт возьми, пришлось изрядно краснеть за него. Королева много раз спрашивала у меня насчет этого странного английского аристократа, который вечно ругается за извозчиками и за каждой монеты. О, о нем там даже ходили анекдоты. Целый месяц, до тех пор, пока он не уехал, я не осмеливался и нос указать при дворе, остается надеяться, что Келс обошел со своим внуком хоть капельку лучше, чем с мадридскими извозчиками. Этого я не знаю, ответил Лорд Генри, Дориан еще не совершеннолетний, но мне кажется, он будет хорошо обеспечен. Ему и сейчас уже принадлежит Сэлби. Я сам слышал от него об этом.